Глава 21. Соображать пришлось быстро, но очень. Первый взрыв якоря уничтожил каменную гору, второй может добраться до лабиринта, третий доберется до поверхности земли, и с каждым взрывом территория разлома будет расширяться, а сила взрывов увеличиваться. И как остановить эту чертову цепную реакцию, я не знал совершенно. «Когда наши ученые только исследовали взаимосвязь между якорем и разломом, да и, в принципе, открыли то, что помогает дыре в мирах стабильно существовать и обрастать тварями, я был слишком юн. Поэтому, да, проходя обучение на мастера, я точно знал, что трогать мирно лежащий камушек посередине высокой горы не стоит и почему». И описание того, что будет с решившим переместить якорь, тоже прикладывалось, переданное в красках. Почти поминутно расписанные этапы взрывов, были, но я не знал две вещи, что станет конечной точкой и как это все прекратить. Разлом сам по себе паразит на теле мира, если уж говорить звериными терминами. Он как клещ впивается в носителя, выкачивает из него силы, тянет на себя, но при этом сопутствует развитию мира, его круговороту энергии. Что будет, если клеща оставить на теле, но убить? Тело заразится инфекцией, и если не умрет, то сильно покалечится. То есть именно то, что сейчас здесь происходит благодаря законсервированным разломам. А этот, единственный, который функционировал Несколько лет просто технически не мог стать нормальным энергообменом и хоть как-то спасти мир. А теперь вообще его погубит, если я срочно не вспомню или придумаю хоть что-нибудь по этому поводу. Я явственно представил себе грип огромного взрыва, шляпкой, закрывающей все небо, и передернулся. Для начала надо эвакуировать жителей из опасной зоны, всем придется покинуть столицу, чтобы избежать лишних жертв. Тут я мог предсказать все без проблем. Взрыв, пауза, продвижение разлома, его изменения. И четко в окружности расширяя зону влияния. На четвертом появятся новые твари, скорее всего, голодные. Жить постоянно вне территории разлома они не могут, но покидать на сутки, чтобы найти пропитание, легко. И вся эта масса хлынет в город, чтобы тупо пожрать. А там простые жители, которые, если и принадлежат к кланам стихий, то понятия не имеют ничего о подковерных играх Волконского с императором, а может еще кого-нибудь. Мастера убийств имели свой кодекс, свои права и правила, но все они сводились к тому, чтобы сохранить имеющийся мир. Мир без жителей быть не может а жители — не только животные или растения, но и люди. Мы косвенно их защищали так или иначе, принимая заказы на уничтожение тварей разлома. Пока одному императору не пришло в голову использовать мастера как киллера для уничтожения лишнего человека, чтобы не потерялось равновесие и гармония. Лучше бы на Волконского посмотрел. Проблема императора далеко не в научных изысканиях Дениса Ашхибадовича и его компании Молзер. Но злиться я могу потом, дома. Или не злиться — это деконструктивная эмоция мастера. Мы не злимся и не испытываем агрессии. Интерес, любопытство, спокойствие или боевой транс ну, — но не злость или ненависть. Мы выше этого, иначе уничтожение. Оглянувшись по сторонам, сквозь деревья, заметив через дорогу табличку с адресом, Я не сразу понял, где нахожусь и откуда взялись посреди мегаполисной столицы деревья, травка и солнышко на голубом небе. Центральный парк, и я на самом краю, поэтому и было видно улицу с одной стороны. У меня есть минут десять, пока не наступит еще один взрыв, тот самый, который вырвется вместе с тварями на поверхность. Значит, нужен телефон. Я знал только одного человека, который быстро поймет ситуацию и успеет что-либо предпринять или начать предпринимать. Вот только нюанс. У меня из всего, что есть, разодранная футболка, грязные спортивные штаны и пять монеток в потрепанных кроссовках. Бонусом я сам испачканный, воняю и с безумными глазами после всех трансов, в которые входил за этот долгий день. «Мужик, дай позвонить!» Заметив парня, проходившего по дальней дорожке, уставившись в телефон, я кинулся к нему. А он настолько был в той социальной сети, что не сразу понял, что я к нему обращаюсь. И бегу, быстро, тренированно. Когда понял, то остановился и посмотрел на меня круглыми глазами. «Позвонить!» «Один звонок, нужно, очень!» Я не знаю, что он подумал, но спрашивать не стал просто выхватил аппарат из его рук и набрал по памяти номер телефона Миши Осетина. «Но это мой телефон!» — как-то обиженно протянул парень. Я ему кивнул, пока слушал гудки соединения. «Твой, твой, позвоню и отдам, честно, видишь, стою. Миша!» Через восемь минут центральный парк от угла улицы Столетова и Пятого проспекта превратится в огромную яму, из которой полезут твари разлома. Через 23 минуты яма увеличится по всему радиусу на 10 метров и продолжит это делать каждые 15 минут. Эвакуирую людей. Я на месте, постараюсь задержать кого смогу. Все, держи и вали отсюда в темпе, слышишь? Вали! Я шуганул парня, сунув ему телефон обратно. Как только услышал «понял, сделаю» от осетина, и занялся измерением радиуса. «Где ты меня выкинул конкретно?» Припахал я и пушистика, чтобы он указал мне конкретную точку. Если поднимал меня четко вверх, не смещаясь, то я находился максимально близко к якорю, чтобы принять эту точку за нулевую. Обломив ветку с ближайшего дерева, я пометил центр будущей ямы здоровенным крестом и начал высчитывать десять метров шагами. Прихватив лишний, чтобы наверняка я отчертил линию по кругу и встал за ней. «Нет, это не некая линия защиты, это место провалится первым. Мне нужно понимать, откуда кто полезет, и как только кавалерия прибудет, эта информация станет не лишней и для них». А тем временем по улицам раздался звук воздушной тревоги, и прохожие заозирались, а затем быстро поспешили к укрытиям. Я же наблюдал за мигалками, приближавшимися к парку со всех сторон. Первый бронированный черный джип без мигалок снес забор парка и лихо припарковался возле меня. Почти на ходу оттуда выпрыгнул Михаил, уже в бронежилете и с автоматом, и направился ко мне. Я только оперся на ветку, который чертил круг, и с сомнением покосился на оружие. — Ты же в курсе, что это бесполезно? — поинтересовался я у осетина, кивнув головой на автомат и ответив на его рукопожатие. «Что происходит? И откуда ты такой красивый?» Не отреагировал Миша, просто поправив оружие так, чтобы оно ровнее висело на груди. Возможно, чувствовал себя увереннее, поглаживая приклад, не знаю, у всех свои заскоки. Волконский провел подпольный бой, объявив его неким турниром за звание лучшего. Надо было пройти лабиринт, заполненный тварями, и добыть камень истины. Или что-то такое же пафосное. Камень на самом деле якорь, позволяющий разлому существовать в четко заданных формах. Если его тронуть, якорь взрывается, а разлом расширяется. А если эта хрень расширяется, то появляются новые твари больше предыдущих. Вот скоро тут вместо вот этого круга появится провал, ведущий в разлом. И оттуда полезут разные зверушки в поисках еды. Потом последует новый взрыв, яма станет больше и так далее. Я прямо себя пушистиком почувствовал, пока флегматично рассказывал осетину про дальнейшие нерадужные перспективы. Тут даже базу не вызвать, такого кода не существует, а без кода она, к сожалению, не работает. А ведь коды на самом деле у мастеров были придуманы на все случаи жизни, кроме случая апокалипсиса, видимо. Но с этим я буду разбираться потом, когда выполню заказ, так или иначе, исправлюсь с той глобальной жопой, в которой оказался. «Мы оцепили ближайшие улицы вокруг парка. Мои люди заняты эвакуацией мирного населения. Император держит ситуацию под контролем», выслушав меня, для чего-то отчитался Осетин, и я рассмеялся. «Под контролем? Я что-то сомневаюсь, честно. У него под боком был открыт разлом. Не менее пяти лет. Под городом? Только вдумайся!» Как воевать с тварями вы забыли за последние двадцать лет или сколько там прошло? И поэтому, чтобы уничтожить одну, использовали авиацию, Миш, авиацию. А ты тут с автоматом стоишь. Я даже не стал делать вид, что играю студента Марка Вронского. Игры закончились. Осетин знает, кто я. И я знаю, кто я. Все. Что может убить тварей? Проглотил Михаил подколку и перешел к делу. «Интересно, а какую должность при императоре он все же занимает? Советник по безопасности? Один из министров? Нет, тогда бы про него было написано в сети. Скорее, начальник какой-нибудь тайной канцелярии, шпионов или, как это могло называться в империи, службы серых кардиналов. Так, надо сосредоточиться. Не о том, думаю». В длительном нахождении, в разломе есть свои минусы. Ты привыкаешь к отсутствию времени, и потом требуется время, чтобы понять, что оно куда-то таки идет. Холодное оружие, сплав не важен, чем острее, тем лучше. Знания про слабые места, навыки боевых искусств. Магия бесполезна, как и разлом, его твари искажают импульсы. Что у вас есть в близком доступе? В конце концов, мир чей? Правильно, их. Вот пусть и разбираются. Я-то поучаствую, куда я денусь. Но мастера всегда помнят про поговорку «Дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай удочку, и он перестанет голодать». То есть я могу подсказать, не буду стоять в стороне и сделаю все, что могу, но накидывать на себя командование всей спасательной операции, и, скорее всего, бессмысленной, даже думать не собираюсь, Я понял. Михаил отошел в сторону, начиная быстрые переговоры по рации, а я даже вслушиваться не стал, просто наблюдая за очерченным кругом и гадая, насколько он сдвинется после взрыва. И сколько я пролежал, приходя в себя, верно ли рассчитал время, посчитал количество взрывов. Не то чтобы это играло хоть какую-то роль. Взрыв все равно будет, все равно появится провал, и твари но мимолетное ощущение контроля над ситуацией придавало уверенности. «Может, переоденешься?» Осетин кивнул на черный джип, видимо, предлагая обмундирование, такое же, как у него, а я покачал головой, отказываясь. «Некогда. Да и твоя красивая форма ненадолго. А вот монетки, пользуясь последними секундами спокойствия, Я принялся доставать бесполезные монетки вызова лекаря, чтобы в дальнейшем на них не отвлекаться. Да и парочка все же успела натереть мне мозоли, так что стоило их достать, прежде чем неприятные ощущения станут критическими. Я доставал последнюю, когда земля, захватив часть очерченного круга, но не целиком, значит, пушистик сместился при переносе. Потом надо будет отметить другие контуры уже по факту провалилась вниз, открыв пологий уклон в пещеру, где не так давно находился якорь разлома. Ну, тут по-написанному ничего необычного. Для меня, по крайней мере, потому что, судя по выражению лица осетина, он мне все же до последнего не верил, хоть и не мог противиться приказу императора меня слушать. Я подскочил к Мише, выхватывая один из ножей с его пояса, Ничего особенного, но нож — это априори лучше голых рук. Если уметь им пользоваться, конечно. А я умел. А у помощника императора есть еще парочка, в том числе и метательные. От него не убудет. Глянув на меня, осетин что-то быстро пробормотал в рацию, и вокруг нас возник сияющий магический купол. Я с иронией взглянул на Михаила, и мужик пожал плечами. Требования к безопасности. Протокол ЧС» я покивал с умным видом, принимая его объяснение. При условии, что я прямым текстом сказал, что магия искривляется, изменяется, и этот защитный, по всей видимости, купол, может шандарахнуть молнией по нам без всякого контакта, между прочим. Парализовать или превратить в лягушку вариантов просто масса. Ну, точнее, меня лично в лягушку не превратят, я мастер. У нас на один мир одно тело, вариантов не предусмотрено. Поэтому меня порадовала возможность слияния. Она открывала массу горизонтов в дальнейшем использовании помощников и питомцев. «Как скажешь, как скажешь», — ответил я. Перехватил нож обратным хватом и кинулся на первую адскую гончую, что уже появилась из пролома. И почти оглох от автоматной очереди, выпущенной справа от меня. Гончая обрадовалась новой игре и кинулась к одному из бойцов Михаила, которые после его недавней команды подобрались поближе, чтобы окружить кольцом появившийся провал. Ну, сам дурак. Я предупреждал. Но наблюдать за беспощадной резнёй не стал, а принялся выполнять свою основную работу — уничтожать твари разлома в захваченном ими мире. Прыжок, перекат, удар, уклонение, удар. Я не смотрел по сторонам полностью вовлеченный лишь в свое сражение и новых противников, но все не входил в боевой транс, понимая, что тело не выдержит. Двоякая ситуация. Без транса я могу проиграть, и тогда потом не будет. Но и с ним я выиграю сейчас, однако потом все равно не будет. Тело просто откажет. И эти идиоты не прекращали стрелять, что из автоматов, что с густками магии, совершенно разных стихий. Михаил где-то ругался сбоку от меня, но не думаю, что гончие испугались. «Пушистик, Фас, ты что сидишь смотришь?» Краем глаза заметив, что Пуш без приказа сидел и наблюдал за происходящим, я отправил ему четкий приказ, и здоровенный гепард в боевой форме прыгнул на следующую гончую, отрывая ей голову. «За что получил очередь из автомата и пару фуирболов на закуску?» «Это мой питомец, идиоты!» Рявкнул я, зная, что повредить энергетической сущности проблематично, а вот отвлечь внимание чревато. Прошло, наверное, минут десять, и гончие прекратили выбегать из провала. Чувствуя передышку, оставшиеся в живых бойцы Миши попадали на траву, приученные отдыхать в любой момент, когда это возможно. И я последовал их примеру, осознавая, что у нас слишком мало времени до следующего взрыва якоря, а твари будут пострашнее. «Где там танки, авиация, мечи, в конце концов?» Подошел я к сидящему в травке осетину и сел рядом с ним, с благодарностью принимая бутылку с водой. Еще поесть было бы неплохо, но я так понимаю, что здесь самые отчаянные самоубийцы, а полевая кухня где-то на другом конце парка. Но ничего, провалы до дотуда доберется, остановить-то его все равно нельзя. Или просто мне об этом неизвестно. Но я также не знал о том, что разломы... Можно консервировать с помощью ритуала или без участия людей, механизировано. А люди этого мира сделали. Может, и распад якоря можно остановить. Только вот проблема до консервации разломов. Они доходили лет двести. У них не будет этого времени. Тут счет идет на дни максимум, скорее даже часы. Или же... У меня есть план. Внезапно я обернулся к Осетину... И тот аккуратно закрыл бутылку с водой, внимательно смотря на меня. — Убей меня! — «А, может, сам? — поперхнувшись непроглоченной жидкостью, Михаил хрипло закашлялся, пытаясь отдышаться. — Нет, я не самоубийца, — решительно отказался я. — Давай быстрее, у нас мало времени. — Ты уверен? Пусть Осетин и знал, кто я, но, видимо, рука не поднималась застрелить того, кто только что сражался бок о бок с ним. Я кивнул, и Михаил, больше не раздумывая, вскинул пистолет, целясь мне в голову. «Давай!» Я даже закрыл глаза, чтобы ему не мешать. Почему-то считалось, что убивать, глядя в глаза жертвы, особенно не в пылу боя, как-то сложно, что ли. Но у Осетина с этим больших проблем не возникло. Я успел досчитать до четырех, и черноту перед глазами озарила яркая вспышка чтобы тут же снова вернуться в полную темноту.